А по схеме Эйзенхауэра получалось, что Хрущев должен был получить договор о запрещении испытаний как награду за уступки в германском вопросе. Сделка была явно несостоятельной. В Москве поняли это значительно раньше, чем в Вашингтоне. Тут и кроется одна из причин срыва Парижского саммита. И у два был вовсе не причиной, а только предлогом. Возникает вопрос, как могло случиться, что в медовый месяц советско-американской дружбы Эйзенхауэр дал согласие на полеты У-2? В 1959 году президент держался и твердо отводил все просьбы ЦРУ и Пентагона возобновить разведывательные полеты над Советским Союзом. Далес доказывал, что русские вот-вот начнут размещение МБР, и крайне необходимо засечь этот момент. Но Эйзенхауэра он не убедил. Президент сказал, что вообще предпочел бы обойтись без этих полетов. А в 1960 году появятся спутники-шпионы, и вопрос отпадет сам собой. Далесу оставалось довольствоваться посылкой У-2 в Африку, собирать информацию о французских ядерных испытаниях в Сахаре. Это было тоже рискованное предприятие, так как союзники обещали не шпионить друг за другом. В феврале 1960 года генерал Дулитл, видимо, с подачи Даллиса, снова поднял проблему полетов У-2. Но президент был настроен весьма решительно. Когда в мае он приедет в Париж, в активе у него будет одно преимущество — его честная репутация. И дальше следовали пророческие слова. «Если один из этих самолетов «Будет сбит, в то время, когда мы ведем особо доверительные переговоры, его выставят в Москве на всеобщее обозрение, и это подорвет мои позиции». Но Даллес упрямо продолжал гнуть свою линию. «Необходимо проследить, — доказывал он, — за размещением пусковых установок МБР на Северном Урале и около Белого моря. Кроме того, — Надо знать, что происходит на советских ракетных полигонах, аэродромах, заводах и других целях. В Вашингтоне, конечно, знали, что Советский Союз разместил вокруг некоторых особо важных объектов новые управляемые ракеты «Сам-2», которые могли поражать цели на высоте 70 тысяч футов. Но понадеялись, что поднявшись на 60 тысяч футов, они будут уже... Трудно управляемыми Если ракета и достанет потолок У-2, это будет скорее промах, чем попадание. Но даже коль самолет собьют, утверждал Даллис, ни пилот, ни разведывательное оборудование не сохранятся. Никаких улик не будет. Да и Хрущев уже своихся с мыслью, что У-2 беспрестанно летают над Советским Союзом и даже не жалуются. Вот и в Кемп Дэвиде не поднял этого вопроса. Значит, его это не особенно волнует. Между тем, мы теряем время. Американский спутник-шпион не будет готов до конца года, а без У-2 американская разведка слепа. Она проглядит развертывание первых МБР в Советском Союзе. Эйзенхауэр, как это нередко с ним случалось, поддался на уговоры. И, как уже рассказывалось, 9 апреля 1960 года У-2 вылетел из Пешавара и взял курс на Семипалатинск. Вашингтоне с напряжением ждали, как пройдет этот полет. Самолет вернулся, целым и невредимым. Но фотографии не выявили чего-либо существенно нового в продвижении строительства ракетных установок. А Хрущев опять смолчал. Они ждали протестов, угроз, чего угодно. Как это понимать? Значит, он боится, что советский народ узнает правду. Его вооруженные силы слишком несовершенны, чтобы прикрыть небо от вторжения вражеских самолетов. А может быть,